Кто сделал лужу? Когда маленькая собачка Соня еще не была умной собачкой Соней, а была маленьким умным щенком, она часто писала в коридоре. Хозяин Иван Иванович очень сердился, тыкал Соню носом в лужу. «Это кто сделал лужу?» «Это кто сделал лужу?» Воспитанные собаки должны терпеть и не делать луж в квартире Мне это, конечно, ужасно не нравилось И вместо того, чтобы терпеть Я старалась незаметно делать это дело на ковре Ну, потому что на ковре луж не остается Но однажды они вышли гулять на улицу И маленькая Соня увидела перед подъездом огромнейшую лужу Огромную лужу! Удивилась Соня. А за ней она увидела вторую лужу, еще больше первой. А за ней третью. Это, наверное, слон. Ой, сколько же он терпел! И с тех пор она перестала писать в квартире.